Варя. Спасителем оказался курьер. Еще по дороге домой я с телефона заказала одну совершенно необходимую для моего спокойствия вещь и даже доплатила за срочность. Как выяснилось, иногда расточительность бывает полезной. Возвращаться в гостиную отчаянно не хотелось. Мне бы обуться потихоньку и улизнуть, но не оставлять же на растерзание нелюдью родную и полную воспоминаний квартиру. Но сперва я юркнула свою спальню и закамуфлировалась бабушкиным спортивным костюмом. Прямо на джинсы и водолазку натянула. А вось не перегреюсь, зато целее буду. Рорк дожидался меня на опустившемся на пол диване. Уже не следа чешуи на лице, глаза почти человеческие. Но эта поза властелина мира бесит. Этот его чертов мускулистый торс, к которому так и прилипает взгляд. Как же вовремя доставили покупку. Надевай! Скомандовала я, метнув мужчину пакетом, и все же сбежала. На кухню. К лежавшему там ноутбуку. Но даже браузер запустить не успела, как дракон валился вслед за мной. Огромная футболка, выбранная в магазине для тучных, болталась на нем, как парашют на столбе. И радовала глаз отвратительным грязно-бордовым цветом. Но лучше всего были картинка и крупная надпись на пузе. И за них и купила. Не устояла перед соблазном. Уж очень подходили ситуации «Страшненький змей Горыныч о трех головах» и слова «Сожру и не замечу». «И как это называется?» Оттянув двумя пальцами ткань, спросил Рорк. Все же я немного переборщила с размером, и под персонажа наших сказок можно было впихнуть, кроме моего домового, еще пару-тройку арбузов. «Футболка!» Просветила я, любуясь тем, как удачно этот мешок скрыл мужскую фигуру. Очень популярный у нас вид одежды. «Не для офиса, конечно, но в повседневной жизни все носят. От детей до пенсионеров». «Ты присаживайся вон на тот стул. От меня подальше». А «Я сейчас продукты быстренько закажу, я объясню, как интернетом пользоваться. Вещи сам себе подбирать будешь». «Как скажешь, Варенька». «Очень ласково», — ответил Рорк. «Только намекни сперва, как у этой штуки размер подогнать». «Ты шить, что ли, собрался?» От шока я даже глаза, кажется, выпучила. Дракон с иголкой в руках представлялся хуже, чем жареная курица, пустившаяся в пляс. Зачем шить? На лицо было явное межвидовое непонимание. Хочешь сказать, что это не я не вижу чар, а их тут просто нет? Осенила иномирного гостя. У нас вообще нигде никаких чар нет. Никакого колдовства, никакой магии. Всего этого не бывает. А я себе, получается, снюсь? Внезапно развеселился Рорк. «Хотелось бы». Вздохнула я и все же полезла на сайт супермаркета. «И вон та облезлая птица совсем не пытается выведеть, что в твоем доме происходит». Я оторвала взгляд от экрана ноута и посмотрела в окно. На отливе суетливо перебирала лапами ворона. Неужели та самая? Промокшая и потому совсем жалкая. Вот только вела она себя как-то не по-птичье». Льнула к стеклу, повернув на бок голову, словно действительно старалась внутрь заглянуть. То одним глазом, то другим. А потом, видимо, отчаявшись, принялась снова молотить клювом. Чего это она? Да просто ничего не может сквозь защиту разобрать. Вот и пытается ее повредить. Какую еще защиту? Которую я поставил, конечно же. Ты же не думала, что я свой дом без охраны оставлю? Свой? Переспросила я. «А временно мой. Я же тут живу!» Снова улыбнулся дракон, сверкнув на миг узкими зрачками. «А насчет снов могу помочь. Приснюсь в лучшем виде». «Спасибо, не надо!» — поспешил откреститься я. «А если серьезно? Ты воспользовалась записями бабушки, вызвала меня и все равно не веришь в магию, Варя?» «Ну, как тебе сказать?» Рассуждения Рорка звучали очень логично, убедительно. Только в моей голове вся эта абракадабра все равно не укладывалась. Воспринималась как какой-то бред, невзирая на искрящую в моих руках посуду и летающий диван. В цирке, например, и слоны парить могут. А если так? Дракон нарисовал в воздухе загогулину, тут же засветившуюся красным. Этот символ медленно подплыл к горыночину футболки и с тихим шипением в него впитался. «Вот свинство!» Выдохнула я, глядя, как бордовый парашют стремительно уменьшается и облепляет драконьи торс, будто вторая кожа. «Обычная бытовая магия», — сообщил Рорк и вкратчиво добавил. «Хочешь? Научу». «Я хотела только побиться головой о стену, а еще стакан молока. За вредность сосуществования под одной крышей с никаким не драконом, а самым натуральным змеем-искусителем».